Добрый вечер, ребята. Мы не раз читали вам сказки замечательного армянского писателя Ванесса Туманяна. Наверное, вы слышали его сказки «Без хвоста и Лиса, Братец Топор, Кот и Пес и другие. А вот сказка козленок покажется вам очень знакомой. И это не удивительно. потому что ее сюжет встречается в сказках многих народов. Вот послушайте, как пересказал ее Аванес Туманян. В глухом лесу жила-была коза. Был у нее маленький козленок. Каждый день мать оставляла его дома И сама шла пасти Вечером коза, возвращаясь Стучала, сблеяла и приговаривала Козленок мой, сынок родной Я пришла издалека, накопила молока Поспеши мне дверь открыть Сладко-сладко будешь пить Козленок мой, сынок родной Услышит ее козленок Тотчас отворяет дверь, мать накормит его и снова уходит. А за ними следил потихоньку волк. Однажды вечером явился он до прихода козы, язычным голосом закричал. «Козленок мой, сынок родной, я пришла издалека, накопила молока, поспеши мне дверь открыть, сладко-сладко будешь пить». Козленок мой, сынок родной. Козлик слышит и отвечает. Кто это? Я не узнаю. Моя мать не так меня кличет. Голос у нее ласковый, тонкий, а у тебя густой и грубый. Не открой я тебе дверь. Уходи. Ушел Волкова во свояси. Приходит мать и стучится. Козлик открывает ей дверь и рассказывает. А знаешь, мама, что случилось? Кто-то приходил, стучался в дверь и кликал. Козленок мой, сынок родной. Такой грубый у него голос. Я испугался. Так испугался, дверь не открыл. Ай-яй-яй, черненький ты мой. Как хорошо ты сделал, что не открыл. Молвила перепуганная мать. Ведь это был волк. Он приходил съесть тебя. В другой раз, как придет, не открывай. Скажи, уходи. Не то мать моя придет И острыми рогами тебя забодает. Сказка про козленка вся. Послушайте, ребята, еще одну сказку Аванеса Туманяна. Говорящая рыба В давние времена жил-был бедный рыбак. Однажды рыбак поймал красивую рыбку. Вдруг рыбка заговорила человеческим голосом. «Послушай, братец-человек, играла я с сестрицами, от радости забылась и нечаянно попала в рыбачью сеть». «Сжалься надо мной и кинь меня в воду!» Рыбаку стало ее жаль, Взял он, да и закинул рыбку в реку. «Ступай, живи!» И, озабоченный с пустыми руками, Бедняк возвращается домой. Идет, а навстречу ему чудовище, Гонит красивую корову. «Добрый день, братец! Что ты так грустен? О чем задумался?» Бедняк рассказал ему свою беду. «Послушай, — говорит чудовище, — эту корову я уступлю тебе на три года. Каждый день она будет приносить столько молока, что ты и твоя жена будете сыты. Но как только минет три года, я в эту самую ночь приду и буду задавать вопросы». «Ответите?» Оставлю корову. Не сумеете ответить? Обоих возьму, уведу и поступлю с вами, как мне захочется. Согласен? Согласен, говорит. И, взяв корову, приходит с ней домой. Три года корова досыта кормила бедняка и его жену. Они не заметили, как пробежало время. Но вот наступил условленный день. Чудовище должно было явиться ночью. Муж и жена в сумерках сидели грустные у порога и думали, как им ответить на вопросы чудовища. Неожиданно подходит к ним неизвестный прекрасный юноша. Добрый вечер. Я странник. Не приютите ли меня у себя на ночь? «Почему бы и нет, странник-братец? Ты наш гость!» «Только в эту ночь останавливаться у нас опасно. Мы взяли у чудовища корову с уговором три года кормиться ее молоком. Чудовище поставило условие, что через три года оно явится и задаст нам вопросы. Сумеем ответить? Корова наша. Нет, сами станем пленниками». Если чудовище круто с нами поступит, нам это по делом. А вот как бы ты ни пострадал, не беда. Что будет с вами, то и со мной, отвечает странник. В полночь раздается сильный стук в дверь. Кто там? Чудовище. Нагрянул таки я. Ну и отвечайте на вопросы. Да ответали, так и застыли от страха муж и жена. Не бойтесь, я отвечу за вас, ободряет хозяев юноша и бросается к двери. Я здесь, слышится за дверью голос чудовища. Я тоже здесь. Ты откуда? С того берега моря. На чем приехал? Оседлал хромую блоху. Сел и приехал. Значит, море было невелико? Ничуть. Орлу не перелететь его. Значит, орел птенец? Ничуть. Тень от его крыльев покрывает город. Значит, город мал? Ничуть. Зайцу не перебежать его. Значит, заяц крошечный? Ничуть! Из шкуры можно выкроить тулуп, шапку, да и пару рукавиц в придачу. Чудовище смутилось. Чует оно, что там в избе есть какая-то мудрая сила, смелая и необоримая. Не зная, что еще сказать, чудовище молча отступает и исчезает в ночной тьме. Муж и жена, избавившись от напасти, радуются, ликуют. Вскоре заняла заря, и юный гость стал прощаться. «Нет, нет, не пустим!» – загородили ему дорогу муж и жена. «Ты спас нашу жизнь! Скажи, чем отблагодарить тебя?» «Сотворив добро, хоть воду его кинь, оно не пропадет!» «Я та самая говорящая рыба, которую ты пощадил!» Ответил незнакомец Вот и вся сказка До свидания!